Третье. Весь обратный путь молчали. Маша пыталась понять, что ей делать теперь. Бабкина от событий прошедшего дня и куска ночи устал так, будто год подряд складывалась ко мне гигантскую стену, а та неизменно разваливалась, заодно разутюживая Сергея. Но, приняв решение доверять жене, он больше не испытывал сомнений. Это могло показаться странным тому, кто знал Бабкина, поскольку, в отличие от Илюшина, Сергей уважал закон — Макара расследовал преступление из сугубо эгоистических соображений, потому что ему было интересно, Бабкин ради глобальной идеи, он восстанавливал нарушенную мировую гармонию. При этом один полагал, что работает ради денег, а второй, что он больше ни к чему толком не способен. Жена, покрывающая убийцу, носящую улики с места преступления, не вписывалась в сбалансированную картину бабкинского мира, но, встав перед дилеммой... Мировой порядок или Маша Елена, Сергей, едва придя в себя от самого факта такого выбора, послал порядок ко всем чертям. У него была жена, он ее любил и собирался защищать, чтобы она не натворила. «Я могу надеяться, что ты больше не потащишься в этот чертов парк?» Устало спросил он, садясь на кровать. «Прости, пожалуйста, это было глупо». «Но это было в первую очередь опасно». Он потер глаза. Адски клонило в сон. Стоило зажмурить веки. Перед ними скользила золотым червячком цепочка, которую нашла Маша. Сергей определенно видел ее где-то прежде. Но он слишком устал, чтобы перебирать варианты. Завтра. Они обо всем поговорят завтра. Что ты будешь с этим делать? Сергей кивнул на ладонь, в которой Маша сжимала находку. Пока не придумала. Откровенно призналась она, Только владелец, ради бога, не отдавай. Я ей обязана, но не настолько. Бабкин не понял, шутит жена или нет. Обещаешь? Клянусь. Будь его воля, Сергей все-таки привязал бы ее к себе, а еще лучше приковал, наручниками. Но близкий, с сожалению, подумал он, тем отличается от посторонних, что веревку и наручники к ним не применишь. Хотя... На этом зачатке мысли он выключился из действительности. А Маша была не в силах спать. Совесть, здравый смысл ответственность вели между собой ожесточенный спор. Голос ответственности твердил, что она обязана предотвратить следующее преступление, которое непременно случится, если промолчать о находке. Совесть возвращала в прошлое, где Маша шла мимо гаража, а навстречу ей выходил сладко улыбающийся человек в пальто а здравый смысл советовал оставить все как есть. «Это не твое дело!» — нашептывал он. «Пусть все идет так, словно ты ничего не находила!» «Цепочку подарила бабушка», — сказала Липецкая. «Эта вещь мне очень дорога». «Шестнадцать ударов ножом!» — напомнил здравый смысл. «Я покрываю убийцу». «Но она когда-то спасла тебе жизнь». С тех пор забрав две чужие, если не три. «Я не хочу, не могу участвовать в ее изобличении!» «Так ты будешь оправдываться, если она выследит и убьет Ковали Савушкину?» Маша вскочила и схватилась за виски, отозвавшаяся глухой болью. Голова заболела так, словно изнутри по ней били молотком. Бух-бух! Ухоло в затылке, отдавалось почему-то в сердце. Она тронула мужа за плечо, намереваясь разбудить, но в последний момент передумала. «Это был твой выбор. Не смей втягивать его в сокрытие улик и требовать помощи!» Целую минуту Маша всерьез обдумывала безумную мысль нарушить данное мужа обещание и поговорить с Анной. «Послушай, я все знаю», — мысленно репетировала она. «Если случится еще хоть одно нападение...» Тут Маша прервалась. Сценариев дальнейшего развития диалога просматривалось несколько. Например, Анна могла засмеяться или придушить ее, или просто придушить без смеха, захлопнуть перед ней дверь... Захлопнув дверь, предварительно сообщив, что Маша дура. Лишь один вариант выглядел крайне маловероятным, тот, при котором Липецкая, испугавшаяся разоблачения, клялась больше никого не убивать и раскаивалась в совершенном. Детский сад. Маша бросила цепочку на кровать, села на пол и стала смотреть, как звенья тускло блестят в лунном свете. «Не нужно мне было вообще ходить к этой еле», — запоздала, подумала она. «Думаешь, что жаждешь правды?» А когда она открывается, выясняется, что эта ноша не по тебе. «Или все дело в том, что мне их не жалко? Ни Рогозину, не Лося?» Не успела Маша испугаться этой мысли, как поняла, что это неправда. И глупо Анжелу она жалела, и Светку, но не ту девчонку, с которой они вместе учились, а женщину, встреченную в Тихой Заводе. Прикончив кто-нибудь Рогозину в школе, Маша станцевала бы на ее похоронах триумфальную джигу и проорала ликующую песнь. Радостное облегчение. Вот что вызвало бы в ней смерть мучительницы, и больше ничего. Она дождалась. Труп врага наконец-то проплыл мимо. Ну, не сказать, чтобы Маша все это время сидела на берегу в напряженном ожидании. В основном она занималась своими делами, лишь изредка поглядывая на несущиеся вдаль волны. Ну и, пожалуйста, проплыл. Где торжество? Где песня, где джига? Но это же совершенно другой труп, не тот, что был мне нужен. Или это совершенно другой человек сидит на берегу? Пусть Рогозина стравливала их, пусть расковыривала застарелые болячки и тыкала в них острой палочкой. Маша не могла больше так пылко ненавидеть, ее разучилась. Получается, не так изменилась Рогозина, как она сама? Если долго сидеть на берегу реки, рано или поздно тебе станет безразлично, что по ней плывет, переформулировала Маша. А хорошо еще, если всего лишь безразлично, а то завидишь труп врага и рванешь с Женками по воде, чтобы сделать ему искусственное дыхание. Тоже и с Липецкой. Маша помнила ту девочку, с которой училась вместе, странную, дикую и умную, болезненно злую и очень сильную. И это ее Маша теперь защищала от всех, включая мужа. Но убила Рогозину вовсе не та аномалия. Не она ударила камнем по голове Анджелу, а потом затащила под ближайшее дерево и бросила умирать. Это сделала женщина, которую Маша при первой встрече даже не узнала. Воин в бронзовом шлеме, бесстрастный и жестокий. Маша вдруг поняла, что нужно сделать. Странно, что эта простая мысль не пришла ей в голову сразу. Конечно, она вернет цепочку Анне. «Но ведь вовсе не обязательно передавать ей ее из рук в руки, да? Так же, как и не обязательно предупреждать ее о том, что ей все известно». Глядя убийца в глаза, Маша вскочила, сунула цепочку в карман и на секунду э, задержалась возле крепко спящего мужа. «А если он снова проснется?» «Ну, я ведь всего на пару минут». Маша представила, как Сергей пытается найти ее и похолодела, На пару минут или на одну, какая разница? Она не может второй раз за ночь сбежать, оставив его в неведении. На этот раз ей пришлось хорошенько поразмыслить над текстом записки. Если сказать правду, думала Маша, придется слишком много объяснять, а напишешь лаконично, получится непонятно от этого тревожище. Меньше всего она хотела, чтобы Сергей тревожился. И движимая самыми благими побуждениями, желая оградить мужа, вот бессмысленных переживаний написала. «Я поднялась к Макару на пять минут, он, кажется, не спит. Сейчас вернусь». Взглянула на часы и добавила время. «Два часа одиннадцать минут». Из всех ошибок, совершенных Машей, это была самой серьезной.